Глава 5. Кунья тропа обречена. Мистер Джим зевнул четыре раза подряд и протер глаза косматой лапой. В хижине стоял лютый холод, а гранитную тес и красный журавль крепко спали, укутавшись в одеяло. Мистер Джим встал и тихонько подошел к очагу. Сунув нос в горшок с бобами, он убедился, что тот пуст. Тогда он решил обследовать углубление, где красный журавль хранил кувшин с патокой. К большому разочарованию мистера Джима его лапище не пролезло в это углубление. Делать было нечего. Приходилось будить гранитного утеса и требовать завтрак. Он подошел к охотнику, который спал, закутавшись с головой, и ткнул его мордой. Гранитный утес промычал что-то и сел. Сон сразу соскочил с него увидев медведя он улыбнулся ты у меня сегодня двойную поклажу бревен потащишь в наказание выдумал тоже с позаранку будить ворчал он натягивая макасины мистер джим сел и грустно сложил лапы на животе изо рта у него бежала слюна маленькие глазки прятавшиеся в косматой шерсти хитро поблескивали гранитную тес начал разводить огонь Мистеру Джиму надоело ждать. Он встал на голову и принялся болтать в воздухе задними лапами. От его упражнений затрясся пол. Красный журавль проснулся и сел на постели. «Бить его нужно!» — проворчал он, и, высунув из-под одеяла ногу в меховом чулке, хотел шутливо пнуть мистера Джима. «Ты бей мистера Джима, а я буду готовить завтрак. Пора вставать и идти проверять западни. Он-то знает». Гранитный утес улыбнулся и начал замешивать тесто из муки, воды и копченого сала. Мистер Джим сразу же уселся смотреть, как пекутся на сковороде лепешки. Завтрак был обильный, с десяток больших толстых лепешек, темная патока из заветного кувшина, бифштексы из ленины и полярная куропатка, зажаренная на углях. Мистер Джим уничтожил остов куропатки, остатки оленины и заел все холодной лепешкой, политой патокой. Затем облизнулся и хрюкнул, давая понять, что он готов, так что пусть, мол, гранитный утес, лучше поторапливается. На расчищенной от снега площадке перед хижиной Зверлов заканчивал последние приготовления к походу. Мистер Джим не возражал против возложенных на него обязанностей, но души в работу не вкладывал он внимательно оглядывал ближние горы и голую скалу, 30-метровой стеной, возвышавшуюся как раз над хижиной. Складки слежавшегося снега на ее вершине гигантскими фистонами нависали над их головами. Гранитный утес надел на медведя постромки, собрал в вязанку свежесрубленные осиновые колья, привязал поверх них топоры и кирку с короткой рукояткой. И навьючил все это на спину медведю, оставив при себе лишь ружье на случай, если вдруг встретится олень или лось. Судя по началу зимы, запасы мороженого мяса были весьма нужны. Красный журавль с непроницаемым лицом наблюдал, как покидают стойбище двое друзей. Ни он, ни гранитный утес ни словом не обмолвились о каркаджу или о добыче, взять которую рассчитывал охотник. Картины одна другой красивее представлялись взору человека, поднимавшегося вверх по слону каньона. В долине царило белое безмолвие. Заросшие голубыми елями горы, казалось, были окрашены в бирюзовый цвет, а их зубчатые вершины отливались сталью и холодом. Первая же кунья-западняк, который направился к гранитный утес, наполнила его сердцем раком. Тщательно построенная ловушка подверглась страшному разгрому. Каркаджу расшатал и повыдергал колья, оттащил их подальше и раскидал по склону. Кроме того, он, конечно, зарыл часть кольев в снег и все их запачкал мускусом. — Надо было мне рискнуть и прогневать великого духа! — печально сказал гранитный утес, смотря на обрывок прекрасной куньей шкурки. Он перевернул ее носом макосина и втоптал в снег. Мистер Джим потянул носом, ощетинился и стал злобно озираться по сторонам. Как не грустно было гранитному утесу, он не мог сдержать улыбки. — Если бы Каркаджу увидел тебя сейчас, он, пожалуй, не рискнул бы связаться с тобой, — сказал он и ласково погладил мистера Джима по взъерошенному загривку. Мистер Джим зарычал и взбил огромное облако снега. Со второй западней повторилась та же история, и с третьей тоже. Только две западни остались незамеченными, и вместо десяти превосходных шкурок у гранитного утеса оказались только две. Охотник с грустью посмотрел на своего веселого приятеля, который, усевшись в сугроб, наблюдал за полетом лысого орла. Мистер Джим не представлял себе, какая страшная опасность нависла над ним. У гранитного утеса была жена, серебристая луна и сын олененок, о которых тоже надо было подумать. Охотник должен был заплатить долги и добыть еще много шкурок, чтобы прокормить их. Так как вся ноша мистера Джима теперь состояла только из топора и кирки, он решил сам поохотиться. В зарослях кустарника он вспугнул куропатку. Птица взмыла в холодный воздух. Ее крылья отчаянно трепетали. Казалось, будто частая дробь барабана рассыпается в белом безмолвии. Куропатка взвелась над долиной и стала кружить, высматривая надежные укрытие. И вдруг откуда-то появился орел и камнем ринулся вниз. Слышно было, как просвистели сложенные крылья. От зорких круглых глаз лысого орла не укрылась спугнутая куропатка. И спустив победный клекот, он кинулся за ней. Куропатка заметила страшную погоню, но ее у Мишка хватало лишь на то, чтобы лететь по прямой линии и затем у самого укрытия делать крутой поворот. Однако укрытие поблизости не оказалось, а орел приближался с молниеносной быстротой. Куропатка все чаще махала крыльями, но царь-птиц уже настиг ее. Он обрушился на нее со страшной силой. Раздался глухой удар, во все стороны полетели перья. Орел распростер крылья, чтобы замедлить свой спуск, а жалкой комочек безжизненно свалился на снег. Прищурив глаза, гранитный утес наблюдал, как приводится в исполнении закон природы. Перед ним разыгралась одна из нескончаемых трагедий обитателей леса трагедия охотника и жертвы. Гранитный утес тихонько позвал мистера Джима и повернул в сторону Юнавипа. Он свободно мог застрелить орла и взять куропатку себе, но не сделал этого. Мистер Джим был немало возбужден предвкушением успеха и решил исследовать все кусты, попадавшиеся ему на пути. Наконец достойная награда пришла к нему в виде насмерть перепуганного зайца. Длинноногый зверек выскочил на открытое место и стреканул вниз по склону. Отбежав метров на сто, он прижал уши, собрался в комок и словно врос в сугроб. Мистер Джим высунулся из кустов, отряхнул с морды снег и стал взволнованно оглядываться по сторонам. — Где же он? — казалось, спрашивал медведь. Вместо ответа гранитный утес поднял ружье, прицелился и выстрелил. Заячье мясо вкусно, им стоит пополнить запасы». Мистер Джим следил с негодованием за тем, как гранитный утес поднимает зайца. Он считал, что приятель не должен отнимать добычу, которая, бесспорно, принадлежала ему. Холодное солнце клонилось к западу, и ртуть в термометре упала до 30 градусов ниже нуля. Гранитный утес уверенно шагал по твердому наступу, покрывавшему выступы скал, и по обнаженным склонам. Мистер Джим все время отставал от него, но каждый раз, когда осинник или ельник должен был вот-вот скрыть гранитного утеса, он со всех ног кидался за ним вдогонку. Однако мало-помалу мистер Джим начал вырываться вперед. Вероятно, пустой живот напомнил ему о дымящейся похлебке и бабах, которые готовит им дома красный журавль. По дороге он вломился в еловую рощицу, где земля, защищенная густыми ветвями, почти не была покрыта снегом. Шагавший по глубокому снегу гранитную утес услышал, как кто-то отчаянно взвыл и тотчас же повернул в ту сторону. Очевидно, его приятель попал в беду. Войдя в полумрак, царивший в ельнике, он увидел мистера Джима, который сидел и осторожно ковырял переднюю лапу. Напротив него сидел маленький зверек с черными, круглыми, как бусины, глазами. Зверек был грязноватый желтого цвета, весом килограммов семь, не больше, но он и не думал убегать от медведя. Он сидел с равнодушным видом и, помаргивая, смотрел на великана. Увидев гранитного утеса, мистер Джим снова завыл и протянул ему тяжелую лапу. В ней глубоко засела крупная, цвета слоновой кости, колючка с черным, как смоль, кончиком. «Кау — Кауквау! — закричал гранитный утес. — Пошел отсюда, дубина, а то наберешь колючек! При звуке человеческого голоса Кауквау, или Дикобраз, возмущенно дернул хвостом и предостерегающе заворчал. Мистер Джим попятился, сел и стал грустно осматривать свою лапу. Гранитную тесу хватил колючку, дернул и вытащил с мясом. Мистер Джим запрыгал от боли и чуть не свалился на Дикобраза. Но, несмотря на то, что вой его становился все жалобнее, он и не пытался мстить обидчику. Кауквау повернулся, отошел к подножию большой ели и полез на нее. Он не спешил и не проявлял никаких признаков страха. Это было весьма глупое создание, которому природа, однако, сочла нужным дать замечательные средства самозащиты. Индейцы уверяют, что бог создал Кау-Квау таким смирным и в то же время наградил его иголками, благодаря которым он стал негоден в пищу для других зверей, специально за тем, чтобы заплутавшийся в лесу безоружный путник мог напитаться его мясом и таким образом спастись от голодной смерти. Он ни от кого не убегает, и человек, у которого есть еще силы поднять дубинку, всегда может убить его. Мясо Кауквау вкусно и питательно, и он действительно спас много человеческих жизней ценой своей собственной. Но у гранитного утеса было достаточно пищи, поэтому он не тронул зверька, который мог пригодиться другому в трудную минуту. Случается, что зверь, доведенный голодом до отчаяния, набрасывается на Кауквау и убивает его. Но он не человек. Он не освежовывает дикобраза, а сжирает его целиком, вместе с колючками. Вскоре колючки протыкают стенки желудка бедняги. Они становятся смертоносным оружием, и победитель умирает, побежденный самым тупым из всех лесных обитателей. Мистер Джим слегка прихрамывал. Он больше не убегал вперед и не проказничал. К тому времени, как они миновали ельник, наступил час вечерней охоты. Солнце скрылось за западной грядой гор, и безмолвные белые просторы начали оживать. Огромная полярная сова низко кружила над лесом, высматривая большими круглыми глазами зайца, кролика или еще какого-нибудь зазевавшегося зверька. Гранитный утес снял ружье с плеча. Он принял твердое решение. В это время каркаджу обычно выходит на разбой. Если они встретятся, гранитный утес убьет его, да простят ему великие духи севера. Они спустились вниз метров на сто, повернули назад и прошли чуть повыше куньей тропы, где только утром расставили ловушки. Гранитный утес шел впереди с ружьем наготове. В нескольких метрах от него здоровенная рысь перемахнула через поваленное дерево и скрылась в расщелине скалы. Палец охотника потянулся к крючку, но он не выстрелил. Они обогнули выступ скалы и очутились в занесенном снегом овраге. С трудом пробиваясь сквозь снег, они добрались до каменистого подножия скалы, и вдруг гранитный утес остановился и торопливо вскинул ружье. Внизу, неподалеку от одного из его капканов, резко выделяясь на снегу, стоял кто-то неуклюжий и приземистый. Похожий на медвежонка. Мистер Джим заворчал. Палец охотника нажал на спусковой крючок. Выстрел был сделан наугад. Сумерки уже опустились на землю. Не только цель терялась в темноте. Трудно было рассмотреть даже мушку. Из дула вырвалось пламя. Мистер Джим с грозным рычанием бросился вниз на дно каньона. Ему не терпелось добить их общего врага. Но там его встретила целая и невредимая росомаха. Каркаджу был разъярен. Он и не думал убегать. Он сам шел в атаку. Мистер Джим поднялся на задние лапы и замахнулся на своего маленького противника. Каркаджу вернулся от удара и кинулся на медведя холодный разряженный воздух содрогался от резких воплей и звериного рыка. Мистер Джим никак не мог изловчиться и подмять под себя рычащую, изворачивающуюся росомаху. При виде катавшегося по снегу клубка гранитную тес не рискнул стрелять. И в то же время он знал, что в одиночку медведю не справится с росомахой, разве что ему уж очень повезет. Одаренный сверхъестественной силой, Каркаджу мог сильно покалечить его большого друга. Индеец бросился к месту сражения, держа ружье прикладом кверху. Бесстрашный, не задумывавшийся над исходом боя Каркаджу был, однако, хитер и отлично разбирался в обстановке. Он увидел охотника, представлявшего собой единственную в мире силу, одолеть которую он не мог яростно вцепился в медведя зубами. Одновременно он напрягся всем телом и высвободился из стискивавших его неуклюжих лап. Отскочив назад, он круто повернул и бросился на утек. Гранитный утес выстрелил, но промахнулся. Мистер Джим зализывал раны и сердито ворчал. Он готов был биться до конца и был чрезвычайно огорчен тем, что противник обратился в бегство. Но он послушался хозяина и не последовал за ним. «Хорошо, что ты не умеешь говорить, а то разболтал бы красному журавлю, что мы с тобой чуть было не убили крокоджу». гранитную утес говорил тихо, но твердо. Он знал, что, начав борьбу, ни за что не отступит. Он должен покончить со своим мучителем. Красный журавль сидел перед очагом и помешивал похлебку. Старый индеец не обернулся посмотреть, какие шкуры они принесли, и не стал их ни о чем расспрашивать. Чтобы понять, что случилось, красному журавлю не нужно было отрываться от работы. Закончив приготовление к ужину, он опустил два пальца в банку с салом и смазал раны на животе и лапах мистера Джима. «На каркаджу полез!» — коротко осведомился он. Гранитную тес сел за ужин в гробовом молчании, но мистер Джим шумел за троих. Он чавкал и чмокал, и сопел, и облизывался, пока не вызвал улыбку на мрачных лицах охотников. Красный журавль заговорил первым. «Нам надо уходить!» — отрывисто сказал он, вытаскивая из очага раскаленный уголек, чтобы раскурить трубку гранитную утес покачал головой. «Каркаджу пойдет за нами!» Охотничьим ножом он подцепил еще кусок оленины и, не разрезая, отправил в рот. «Я не уйду! Мы с мистером Джимом победим!» Красный журавль покачал головой. «А серебристая луна? А олененок?» «У моего брата белого лося будут шкуры!» В этом году Каркаджу не пойдет к Тихому ручью. Белый лось сказал, что если нужно, я могу взять у него. гранитную утес сказал это без большой уверенности. Конечно, если у белого лося будут шкуры, он поделится с ним. Но могло случиться, что брату понадобится вся его добыча, чтобы прокормить семью. Зима будет суровая. Я смотрел, как устраивались на зимовку боберы, водяная крыса. Их норы вдвое больше и глубже обычного. Может, потом и вовсе не будет охоты. Я знавал годы, когда в лесах совсем прекращалась охота из-за голода. Красный журавль выбил трубку и отложил в сторону. — У нас еще много времени, — настаивал гранитный утес. — Ты знаешь срок на бумаге? Ты спросил, когда? Неожиданно задал вопрос красный журавль. Гранитный утес слегка растерялся. Он думал, что красный журавль спал в ту ночь, когда он подписывал обязательства. — Не спросил, — ответил он простодушно. — Я думаю, до весны, когда мы обычно доставляем шкуры. — Но, наверное, ты не знаешь. Красный журавль начал раскладывать на ночь свои одеяла. От бледнолицых торговцев индейцам одно зло, для охоты одно зло. Дьяволы! Он укутался в одеяло и повернулся лицом к стене. Долгое время гранитный утес сидел и смотрел в огонь. Он знал, что бледнолицый комендант в кроссинге заставит его выполнить подписанное обязательство, даже если он объяснит ему, что не спросил, когда точно он должен доставить сотню шкур. Глава 6. Печальный удел оленя-рогача. Такой стужи, таких заносов Юнавип не видел уже лет десять. Страшные вьюги налетели с севера, ветер наметал в лесу огромные сугробы. Слежавшийся снег белыми складками громоздился по подветренным склонам гор. Обвалы случались там, где их не бывало уже много лет. Снежные лавины, сметая все на своем пути, С грохотом устремлялись вниз по каньонам, засыпая долины, утаскивая с собой деревья, сворачивая веками стоявшие скалы. Каркаджу стоял на оголенном бугорке, пронизывающий ветер загонял ему крошечные льдинки в промежутке между зубами. Но его не тревожила разбушевавшаяся стихия, скорее наоборот. Грозный призрак белого голода зажигал злобный огонек в его глазах, заставлял довольно скалить зубы. Мелюзга, обитавшая в горных долинах, могла дрожать от холода, прятаться и голодать. Властелин же продолжал охотиться, не обращая внимания на снег и пургу. Ему только что удалось избежать смертельной опасности, которую сулила встреча со злейшим врагом его, человеком. До сих пор, вспоминая огромного медведя, осмелившегося вступить с ним в драку, он весь ощетинился. Красным огнем полыхали глаза Каркаджу, бежавшего навстречу метели. Он еще не покончил с куньей тропой гранитного утеса и не рассчитался с медведем, следовавшим за своим хозяином по пятам как собака. Неуклюже переваливаясь, он бежал вверх по склону горы, напряженно всматривался маленькими глазками в каждый занесенный снегом кустик и часто нюхал острый морозный воздух. Ночь еще только наступила, и впереди у него было много дел. Добравшись до вершины, он стал спускаться вниз, пока не очутился в глубине каньона юнави Отсюда он отправился к Куньей тропе с твердым намерением обойти все капканы своего врага, установленные на крутом склоне каньона. Первый капкан был пуст. Кракаджо обнюхал его со всех сторон, потом подошел поближе и остановился в шаге от входа. Вход в ловушку был сделан из трех бревен, изображавших цифру четыре. На острие палки, служившей затвором, была насажена рыбья голова. Но каркаджу был не так прост, чтобы вторично попасться в капкан с падающим затвором. Он просунул лапу между свежими осиновыми кольями и дернул приманку. Сначала он только чуть зацепил ее когтями, и защелка слегка опустилась. Он снова просунул лапу, на этот раз немного дальше. Защелка открылась, каркаджо отпрыгнул назад. И в это мгновение тяжелое бревно, опиравшееся на четверку, с грохотом упало, не причинив ему никакого вреда. Со злобным рычанием каркаджо осмотрел сломанную ловушку, вскочил на бревно и пробежался по нему взад и вперед. Он с удовольствием съел бы приманку, рыбью голову, но ее придавило бревном. Откопать ее оказалось слишком трудно. Яростно рыча он отщепил от бревна кусок коры и задрал его в клочки. Потом отступил назад, довольно долго стоял и смотрел на капкан, словно изучая, а затем мелкими шажками побежал дальше. Второй капкан был сделан в виде клетки, похожей на ту, в которую недавно угодил сам Каркаджу. Капкан был захлопнут, и внутри, съежившись, сидела обезумевшая от страха рысь. Кисточки, которыми заканчивались ее черные уши, были прижаты к широкой шее. Мощные, несразмерно большие лапы упирались в решетку. Рысь отчаянно билась добрых полчаса, но расшатать зеленые колья, окружавшие ее, не смогла. Теперь она лежала и ждала своей участи с фатализмом дикого зверя, попавшего в неволю. Каркаджу сначала учуял рысь и только потом увидел ее. Не раздумывая, он ринулся на пленницу, налетел с размаху на зеленые колья и с глухим стуком ударился о них. Пойманная рысь попятилась к задней стенке и начала острыми когтями царапать разделявшие их колья. Воздух огласился пронзительными воплями и рычанием. Рысь с радостью скрылась бы от врага на вершине дерева в густых ветвях, но сделать этого не могла. А Каркаджу приводила в бешенство то, что она не спасается от него бегством. Он снова и снова наскакивал и каждый раз, наткнувшись на крепкие колья, отлетал назад. Рассверепевший Каркаджу продолжал осаду с полчаса. Рысь яростно отбивалась, а крокоджу всеми силами старался проникнуть в ловушку. Наконец он завертелся волчком, отошел и уселся на сугроб. Он начал думать, и это немного умерило его злость. Минут через пять, придя к заключению, что проникнуть в ловушку невозможно, он соскользнул с сугроба и затрусил вверх по каньону. К запасам гранитного утеса прибавилась еще одна шкура. Каркаджу понимал, что в этом случае победа осталась за врагом. Убитая куница, которую он нашел в следующем капкане, поплатилась за его поражение. Он так и задрал темную шкурку, что от нее остались только окровавленные лохмотья. Затем он выдернул колышки, на которых была установлена ловушка. Она была небольшая, из тонких жердей. Унес их подальше и закопал в снег. При этом он яростно рычал и грыз их. Эти колышки притащил на спине мистер Джим. От них пахло медведем. Куницу Каркаджу есть не стал. Жилистый, плохо пахнущий зверек не прильчал его. Ему хотелось чего-нибудь вкусненького. Он ограбил и попортил еще три капкана. Но тут внимание Каркаджу привлекла другая дичь. Выбежав на просеку, он верхним чутьем почуял оленя, оленя-самца. Никто, кроме старого опытного охотника, хорошо знающего жизнь этих диких мест, не придал бы никакого значения тому обстоятельству, что кровожадный зверек, весивший 15 килограммов, учуял самца-оленя. Чем мог угрожать какой-то каркаджу, великолепному сильному оленю, тянувшему под сто килограммов? И все-таки Каркаджу пошел по следу. Он неуклюже бежал против ветра, проваливался в рыхлый снег, скользя по снежным наносам, покрытым ломким настом. Тонкой расчеты тайные замыслы не были его стихией. Преследуя, он не перебегал с места на место, не останавливался, таясь в тени кустарников и напрягая мускулы, чтобы внимательно окинуть взглядом открывшуюся ему поляну. Ему не приходило в голову следить за отпечатками копыт или искать место, где могла бы спрятаться намеченная жертва. Он бежал напролом туда, где, как подсказывало ему чутье, находился олень. Холодная звездная ночь пришла на смену метели. Выбежав на край поляны, он увидел пасшегося в ивовой рощице оленя-рогача. Чтобы добраться до молодых побегов ивы и прошлогодней травы, олень вытоптал и разбросал вокруг снег. Каркаджу стремглав летел по занесенной снегом поляне. При этом он то глухо ворчал, то начинал страшно рычать. Атакуя свою жертву, он превращался в исполинского хорька, бесстрашного и обезумевшего от жажды крови. Олень насторожился и захрапел. Затем повернулся и выставил вперед рога. Каркаджу был уже близко. Он прыгнул прямо на ему гибелью костяные кинжалы. Но в последний момент молодой олень сделал скачок в сторону, в глубокий снег. Как все дикие звери, он не мог противостоять наскоку Самахи. Одним прыжком он очутился на большом расстоянии от Каркаджу. С пронзительным воплем Росомаха снова кинулась на него. Молодой олень, забыв про свое уютное пастбище, помчался вверх по склону горы. Каркаджу неловкими скачками отправился в погоню. Но рогач в одно мгновение скрылся за гребнем горы, оставив своего преследователя далеко позади. Каркаджу не уселся в досаде на снег и не стал упрекать себя в нерасторопности. Обнюхав след оленя, он неровный, но спокойный рысцой заспешил вслед за ним. Глазки его сверкали, как раскаленные угли. Белая полоска на его хребте равномерно приподнималась и опускалась. Стальные мускулы ног несли его вперед. Пробежав с километров вверх по гребню горы, он снова настиг оленя, скрывшегося в осиннике. С бешеным рычанием Кракаджу бросился на него. Рогач снова помчался. Перемахивая через высоченные сугробы, он задевал за них точеными острыми копытами, вздымая тучи снега. И снова Кракаджу все той же странной иноходью неотступно бежал по следу. Неловкой и неуклюжий на вид, он, тем не менее, продвигался вперед неутомимо и упорно. Звезды и искрящийся снег немного рассеяли ночной мрак. На этот раз олень отбежал далеко. Он не останавливался, пока сильный ветер не стал задувать ему навстречу. Струйки резкого морозного воздуха, обжигавшие легкие, вынудили его остановиться. Он уже забыл, что хотел вернуться на свою укромную лужайку с обильным запасом корма. Его начал одолевать неясный страх. Пока что это был только призрак страха, но избавиться от него было уже невозможно. Приближался рассвет, когда крокоджу снова появился перед оленем. Он неотступно бежал по следу, не остановившись ни разу. Его немало не беспокоило то, что олень на много километров опередил его. Он и в обычные дни, не задумываясь, отправлялся за сто километров. А эта охота была из ряда вон выходящей. Рогач расположился на ночлег возле старой ели. Он раскидал снег и нашел под ним мерзлый мох, хрустящий и сочный. Он пережевывал его и дремал, понурив голову. Сильные ноги больше не испытывали усталости. Он все еще был на стороже, но страх перед Каркаджу прошел, как проходит темное облако, заслонившее на время полную луну. И вдруг из морозного безмолвия на него с кровожадным визгом выпрыгнул Каркаджу. Олень вскочил и кинулся вниз по склону. Растерявшись, он круто повернул и помчался назад по собственному следу. За ним, поскуливая, скачками бежал Каркаджу. Олень летел, оставив своего маленького врага барахтаться позади. Каркаджу злобно рыча следовал за ним. Он снова бежал в припрыжку, упорно и спокойно. Иногда ему перегораживали путь сугробы, но он пробивался через них и неуклонно двигался вперед, как мрачное темное привидение. Олень бежал вниз по склону, с раздувающимися ноздрями закинув назад рога. Страх завладел им, он гнал его вперед. Олень начал понимать, что ему не скрыться от злого духа по пятам преследующего его. Серый рассвет застал его далеко за пределами юнавипа Он с трудом переводил дыхание и, перепрыгивая через сугробы, обязательно задевал за верхушку передними ногами. Два раза он спотыкался и, каждый раз, вскочив, испуганно оглядывался. Он ничего не видел, но темный призрак, настойчиво ковылявший вслед за ним, неотступно находился перед его мысленным взором. Наконец, изнемогая от усталости, он опустился на снег. Он все еще отдыхал, когда взошло солнце. Холодные лучи не грели. Олень поднялся на негнущихся ногах и, взяв в рот снега, пожевал его. Потом осмотрелся. Преследователя нигде не было видно. Олень медленно закинул голову и стал пробираться к ивнику, росшему вдоль берега горного ручья. Разбив копытами снег, он добрался до сытного завтрака. Он обдирал кору с молодых ив и с наслаждением перемалывал ее зубами. Он ел с аппетитом, но то и дело настороженно посматривал назад. Каркаджу забрался на гребень горы, откуда был виден весь юнавип Он задержался всего лишь на одну секунду, чтобы окинуть взглядом ослепительно белый пейзаж. Потом он завертелся волчком и снова побежал так же размеренно и неуклюже, как бежал всю ночь. Местами дорогу совершенно замело снегом, глубокие следы почти сравнялись. Но это ничуть не беспокоило Каркаджу. Пума сочла бы, что след остыл и не представляет больше никакого интереса. Но Каркаджу знал, что охота продолжается и что намеченная жертва от него не уйдет. Испуганный кролик, укрывшийся под кустом шиповника... Выскочил оттуда в облаке снежной пыли и сразу же провалился в оленей след. Каркаджу чуть не угодил туда же. В ярости он зарычал на кролика, толкнул его и прыгнул дальше, оставив беднягу полуживого от страха и недоумевающего, как это случилось, что он избежал клыков кровожадного убийцы. Каркаджу не нужна была всякая мелочь. Он охотился на красного зверя. Теперь он бежал по голой местности вдоль русла речки. Маленькие глазки по-прежнему горели красным огнем. Он не испытывал усталости, он не торопился, он настойчиво продвигался вперед. Взошло солнце, ярко осветив все вокруг негреющими лучами, и голубой туман, как занавес, задернул вершины гор. Температура поднялась с минус сорока до минус двадцати и когда он снова добрался до леса, осины уже перестали потрескивать. К ивнику, покрывавшему берег горного ручья, Каркаджу вышел около полудня. Сытый олень дремал, опустившись на снег. Каркаджу с бешенством бросился на него. Он ничуть не устал. Наоборот, его силы, его злость, казалось, удвоились. Олень в последний момент увернулся от выставленных вперед когтей и разящих клыков и прыгнул в самую гущу деревьев. На этот раз он понесся вниз по горе, не разбирая дороги, не думая о том, куда бежит. Отталкиваясь от земли сильными задними ногами, он перелетал через высоченные сугробы. Он обезумел от страха. Ноздри его со свистом втягивали воздух. Каркаджу спокойно следовал за ним. Он и не пытался догнать оленя, это было бы бессмысленно. Но раз найдя след, все той же ровной, размеренной рысцой отправлялся в погоню. Сильные, хоть и короткие ноги, несли его вперед с удивительной быстротой. Олень мчался, пока высокая стена гранита не преградила ему путь и не заставила повернуть обратно он описал широкий круг. Беда только, что бежать с прежней скоростью он уже не мог. Несмотря на то, что он два раза отдыхал и был сыт, силы начали оставлять его. От страха он уже ничего не соображал, непрерывно мотал головой и храпел, ожидая нападения. Круг, который он описал, был широк. Тем не менее, он привел его назад к гребню горы, высящейся над Юнавипом. Здесь он остановился, но прилично снег не посмел. Вместо этого он пошел шагом. Теперь Каркаджу уже присматривался к следу. Он нетерпеливо поскуливал и ускорял шаг. Задолго до захода солнца он снова настиг оленя. На этот раз рогач не успел отдохнуть. Все это время он брел, бесцельно петляя. Около получаса постоял возле какой-то ели, вглядываясь в собственный след, затем обошел вокруг осинника и углубился в него. Когда хищник настиг его, он с отчаянным храпом бился рогами о старый пень. Каркаджу с яростным отчаянием кинулся на оленя. Но на этот раз рогач сам в бешенстве бросился на врага. Хищник отпрыгнул в сторону, однако на боку у оленя появились две кровоточащие полосы. Олень не возобновил атаки. Он помчался назад, вниз, в каньон Юнавип, не видя и не соображая, куда бежит. Каркаджу побежал за оленем, но скоро потерял его из вида. Тогда он убавил скорость и затрусил по следу, который быстро остывал. И все же хищник не был обескуражен. Он не признавал поражения, как не признавал страха, потому что природа одарила его силой и выносливостью, в десять раз превышающими силу и выносливость, которые полагались ему по весу. Спустившись в Юнавип, олень снова стал делать круги, но теперь уже не такие большие. Он кружил с дикими глазами, низко опустив голову и непрерывно храпел. Его преследовал черный призрак, неуклюжий медлительный призрак, который тонул и барахтался в сугробах и чуть что не ковылял по незащищенным от ветра Олень совершенно обезумел от страха, он больше ничего не соображал. Он зря тратил силы и рассудок. У него было достаточно времени для того, чтобы полежать и набраться сил, но он не смел этого себе позволить. Когда при свете первых звезд Каркаджу настиг его, было ясно, что молодой олень окончательно выдохся и что охота подходит к концу. Он ускорил шаг. Рогач спотыкался и прыгал из последних сил. Наконец, запнувшись об елочку, он рухнул прямо в снег, и тут каркаджу, как черная фурия, кинулся на него. Хищник вцепился в шею оленя и с бешенством вонзил в нее клыки. Это не был поединок равных. Царь горных долин пал жертвой собственного страха. Он умер бесславной смертью загнанного зверя. Хищник присытился мясом. Он ел отборные кусочки, а потом улегся спать возле туши. Когда холодное утреннее солнце разбудило его, он протер под слеповатые глаза и снова сел пировать. Трое суток он ел и спал, ел и спал, забыв о том, что поклялся отомстить гранитному утесу и уничтожить его кунью тропу. На четвертый день он засыпал снегом мобильные остатки своей добычи, предварительно запачкав их мускусом. Потом запачкал и снег над тушей, оставляя повсюду отвратительный запах. Покончив с этим, он направился в Юнавип. Его призывали кунья тропа и месть. Он знал, что не вернется к своей добыче, не найдет ее даже в случае крайней нужды и все же пометил остатки, чтобы каждый зверь понял, что это — добыча властелина. Теперь разве что лисицы осмелится раскопать ее, и, если будут очень уж голодны, прикончат мясо, не обращая внимания на мускус. Другие же хищники ни за что не притронутся к ней. Звезды снова сияли в небе, когда Кракаджу, исполненный желанием мстить и разрушать, устремился вниз по каньону. Он переел и чувствовал тяжесть в желудке, так что двигался медленно. По пути он осматривал заячьи норы, которые вели к лабиринтам под снегом, покрывавшим густые заросли кустарника. Если ему случалось наткнуться на зайца, хищник довольствовался тем, что пугал трусишку. В погоню он не пускался. Первая ловушка, на которую наткнулся крокоджу, не была похожа ни на одну из виденных им ранее. На трухлявом бревне лежал освежеванный заяц. Без всякого сомнения, это была приманка. Над ней торчало коротенькое и широкое дуло ружья, пристроенное в ветвях кустарника. По обе стороны бревна подымались естественные заграждения. С одной — ствол огромной ели, с другой — отвесные песчаная скала. К приманке можно было приблизиться только спереди. Разве что голодный посетитель решил бы продраться через частый кустарник сзади. От приманки назад к кустам тянулась веревка. Каркаджу внимательно осмотрел ловушку. Она не внушала опасений. Опасность, безусловно, представляла стальная трубка, высовывавшаяся из кустов. Но он мог сорвать приманку, не подходя к этой трубке ближе, чем на метр. Похоже было, что охотник просчитался, поместив капкан так далеко сзади. Хищник не знал, что позади свинцовых пуль был набит двойной заряд пороха и что веревка вела к спусковому крючку. Эта ловушка говорила о твердом намерении гранитного утеса покончить со своим мучителем. К огнестрельной западне он прибегал только в тех случаях, когда бывал доведен до отчаяния. Заподня была сделана уже несколько дней тому назад. Иний и тонкий слой снега припорошили и приманку, и дуло ружья. Каркаджу не мог решить, что же ему делать. Тут было что-то совершенно новое. Он должен был проявить величайшую осторожность и смекалку. Он просидел минут десять, внимательно рассматривая новую выдумку. И, наконец, решил подкрасться и схватить мясо, лежавшее на бревне. Он знал, что сумеет сделать это прежде, чем спрятанная в кустах палка ударит его. Решившись, он стал осторожно продвигаться вперед. Еда ему была не нужна, но он твердо решил уничтожать все ловушки гранитного утеса. Нетерпеливо пригнувшись, он поднял сильную переднюю лапу, чтобы молниеносно сдернуть зайца. Смертоносная дула ружья черным оком смотрела на него.